Послушай, что было дальше. Нильс знал, что волшебная дудочка, которую дала ему Аккнебекайзе, принадлежала лесному гному, а где находится гном, знал только Филин. Нильсу так нужно было найти гнома, ведь это он его заколдовал. Но гуси, Торопились в Лапландию и покинули Глемингемский замок. Чем ближе они подлетали к Лапландии, тем больше у них было попутчиков. То пронесется над головой стая говорливых ласточек, то, поблескивая на солнце яркими крыльями, пролетят мимо морские утки, то догонят длинноногие кулики. Все окликали их, приветствовали, приглашали к себе на новоселье. «Как здоровье почтенной Аки Кнебекайзе!» – кричали одни. «Где вы остановитесь? Мы остановимся у зеленого мыса!» – кричали другие. «Покажите нам мальчика, победившего крыс!» – кричали третьи. «Где он? Где он?» Нильс вытаскивал носовой платок и, как флагом, размахивал им над головой. «Вот я! Вот я!» Ему было очень приятно, что все о нем спрашивают. Он развеселился и даже запел песню. «Гусиная страна, ты издали видна!» «Привет тебе, Лапландия, гусиная страна! Несет меня в Лапландию домашний белый гусь, И скоро я в Лапландии на землю опущусь. Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна! Да здравствует Лапландия, гусиная страна!» Он пел во все горло, Раскачиваясь из стороны в сторону, И болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги и камнем полетел на землю. Мартин, Мартин, стой – закричал нильс. У меня башмачок улетел. Вот уж это совсем не дело, рассердился мартин. Теперь пока опустимся, да пока разыщем твой башмак, сколько времени даром пройдет. Ну да что с тобой поделаешь? А как набегакай же! «Акка Кнебекайзе!» – закричал он. «Что тебе нужно?» – спросила гусыня. «Мы потеряли башмачок», – сказал Мартин. «А, не нужно было лететь в башмаках!» – сказала Акка Кнебекайзе. «Придется вам догонять нас, а если не сможете догнать, «Запомните хорошенько, лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. У подножья серых скал возле круглого озера вы найдете нас». «Да мы живо вас догоним, только вы не летите очень быстро», — сказал Мартин. Потом он обернулся к Нильсу и скомандовал «Ну, теперь держись крепче», — и они полетели вниз». Долго искать башмачок им не пришлось, он лежал на лесной тропинке в пяти шагах от того места, где Мартин опустился и как будто ждал своего хозяина, но не успел Нильс прыгнуть с Мартина, как вдруг в лесу послышались голоса и на тропинку выбежали мальчики и девочка. «Гляди-ка, мац, что это такое?» – закричала девочка. Она нагнулась и подняла башмачок Нильса. «Вот так штука! Самый настоящий башмачок! Совсем как у нас с тобой, только нам он даже на нос не налезет! А ну-ка попробуем!» мац схватил у сестры башмачок и стал напяливать себе на нос. «Нет, нет, не лезет!» Он повертел башмачок в руках. И вдруг громко рассмеялся. Послушай-ка, Ооса, а что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет? Ну, конечно, подойдет, закричала Ооса. А потом мы еще три таких сделаем, и будет у нас кот в сапогах. Идем скорее. И оса побежала по тропинке, за сестрой побежал Мац, а за Мацом Мартин с Нильсом. Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок. Оса уселась на корточки и посадила котенка к себе на колени, а мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться. Он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми четырьмя лапками, и даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук маца Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился на утек. Но было уже поздно. Его увидели. В два прыжка мац подскочил к Мартину и схватил его за крыло. «Мама! Мама!» – закричал он. «Наша Марта вернулась!» «Да я не Марта, пустите меня! Я Мартин!» — кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями, и клювом, но его никто не понимал. «Нет, шалиш теперь ты не уйдешь!» — приговаривал Мац и словно клещами сжимал его крыло. «Хватит!» — нагулялась. «Мама! Да иди же скорей, мама!» — снова закричал он. На его крик из дому вышла краснощекая женщина. Увидев Мартина, она очень обрадовалась. «Я так и знала, что Марта вернется», — говорила она, подбегая к гусю. «Ну что ей одной в лесу делать?» «Ой, ой да ведь это, это не Марта, это чей-то чужой гусак!» — скрикнула женщина. «Откуда же он взялся? Тут и деревни поблизости нет» ну да всё равно раз марта убежала пусть хоть этот у нас останется она хотела было взять мартина и отнести в птичник но не тут то было мартин рвался у нее из рук бил ее крыльями клевал и щипал до крови вот дикарь сказала хозяйка нет такого птичник пускать нельзя он у меня всех кур перебьет что ж ним делать зарезать что ли Она быстро скинула передник и набросила его на Мартина. Как не бился Мартин, как не ни рвался, ничего не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его спеленутого и понесла хозяйка в дом. Вот какая получилась история.